«Извини, это от волнения. Маленькое воспоминание о моем времени как водосток». У меня было мало надежды снова избавиться от нее. Но я хотела, по крайней мере, попытаться. По-доброму. Итак, я склонилась к ней, пока наши глаза не оказались на одном уровне. «Ты, возможно, милое существо, но ты не можешь оставаться со мной. Моя жизнь уже и без того сложная, и, честно говоря, мне вполне достаточно тех привидений, что я знаю. Более чем». «Поэтому, пожалуйста, просто исчезни снова!» «Я не привидение!» — обиженно сказала Гаргуля. «Я демон! Или, по большей части, то, что осталось от демона!» «Ну и где тут разница?» — безнадежно воскликнула я. «Я вообще не должна видеть ни привидений, ни демонов! Пойми же это! Ты должна снова вернуться в свою церковь!» «Где тут разница? Вот уж действительно!» «Привидения — только отражение умерших людей, которые по какой-то причине не захотели покинуть этот мир. А я был демон, когда еще жил. Ты не можешь смешивать меня с обыкновенными привидениями. Да, кстати, это и не моя церковь. Просто я охотно там бываю». Такси старащился на меня с открытым ртом. Через открытое окно он, по-видимому, услышал каждое слово. «Каждое мое слово!» Я потер ладонью лоб. «Мне все равно. Во всяком случае, ты не можешь оставаться со мной». «Чего ты боишься?» Горбуля доверчиво подошла ко мне поближе и склонила голову на бок. «Сегодня никого не сжигают, как ведьмы, если человек видит или знает больше, чем обычный. Зато сегодня того, кто говорит с привидениями или э, с демонами, отправляет в психиатрию», сказала я. «Неужели ты не понимаешь, что...» «Я оборвала себя». Это не имело никакого смысла. Добром я здесь ничего не добьюсь, поэтому я нахмурила лоб и сказала грубо, как только смогла. Но раз мне так не повезло, что я могу тебя видеть и слышать, у тебя еще нет никакого права на мое общество. На Горгулью это совершенно не произвело впечатления. Зато ты на мое счастливая. Ну, чтобы сказать яснее, ты мешаешь, поэтому, пожалуйста, уходи, рявкнула я. Нет, не уйду. Ты еще пожалеешь потом об этом. «Там, кстати, возвращается твой дружочек!» Она вытянула губы и сымитировала громкие звуки поцелуев. «Ах, заткнись!» Я увидела, как Гидеон широкими шагами вышел из-за угла. «И убирайся, наконец!» Последнее я прошипела, не двигая губами, как чревовещатель. Естественно, что это ни в коньмалейшей мере не подействовало на горгулью.